Глава девятая эми расскажи, как ты попала во дворец?» «О, ваше высочество, вы же сами выбрали меня! Неужели вы не помните?» Неуверенно спросила горничная. «Прекрасно помню, но до того, как я тебя увидела, ты же где-то и как-то жила? Расскажи!» Это прозвучало достаточно требовательно, и растерянная служанка сдалась эми при рождении, нареченная Эмилией де Лузиньи, родилась в старинной обедневшей дворянской семье. Настолько нищей, что мать была вынуждена поступить гувернанткой в графский дом. И всех ее детей воспитывала престарелая бабушка Шарлотта. «Гранд-маман Шарлотта была очень строга. Знаете же этих дам старой закваски? Она считала, что женщина должна уметь все по хозяйству». Я и сестры сами топили камин, ходили на рынок, готовили, штопали и убирали. Потом семье немножко повезло, и старшую Сюзетту удалось выдать замуж. Муж ее был не из богатых, но, по крайней мере, из благородных. Для средней сестры Гильямины каким-то чудом удалось собрать приданное. Гранд любила ее больше других и пожертвовала старинные дорогие серьги. Их продали, и у сестры было скромное, но приличное приданное. «А ваш отец Эмми, где он был все это время?» Горничная вяло отмахнулась рукой и, потупившись, сказала. «Отец, он редко появлялся в доме. Он, знаете ли, вашего высочество, был этакий весельчак и балагур. Любил пиры и хорошее вино, вкусно покушать и всякие азартные игры». Когда почтенного отца семейства принесли с одной из гулянок с пробитой головой, грант-маман Шарлотта не выдержала шока от потери любимого сына, и хоронить пришлось двоих. Крошечный дом на окраине столицы, где до этого обитала семья, ушел с молотка. И мать, госпожа де Лузиньи, обратилась к графине, чьих детей воспитывала со слезной просьбой. Как раз тогда и подыскивали личных горничных для принцесс, «Предыдущие умерли во время эпидемии. Вы же помните, Ваше Высочество, как пять лет назад опустела столица?» эми перекрестилась и тихо закончила. «Вот так я и попала к вам». Несколько мгновений Мария размышляла, но ничего лучше не придумала, чем сослаться на извечную проблему попаданок. эми в этот раз я очень тяжело болела». Да — Да-да, ваше высочество, доктор опасался за вашу жизнь, да и я, признаться, страху натерпелась. Эмми снова перекрестилась и мягко добавила. — Но бог милостив, и вы совсем поправились. — Да, Эмми, я совсем поправилась, но почему-то теперь не помню многих вещей. Совсем — Совсем-совсем не помните? — чуть испуганно спросила горничная. — Не волнуйся так, Эмми, — улыбнулась Мария. — Кое-что, разумеется, помню, но вот, например... «Во дворце ориентируюсь совсем плохо». «О, ваше высочество, это не страшно. Просто прикажите мне всюду сопровождать вас, и я буду рада услужить». На большее откровение пока что Мария не решилась. Но даже эта договоренность весьма грела ей душу. И чтобы подбодрить единственного человека в окружении, которому было не наплевать на нее, она спросила. «Скажи, Эмми, «А если я решу перевести тебя из горничных во фрейлины, я смогу это сделать?» «Бог с вами, ваше высочество!» — горничная от испуга аж снова перекрестилась. «Это вам придется обращаться к самой королеве, да и одну из ваших фрейлин придется удалять от двора, место освобождать. Вы представляете, какой это будет ужас?» «Да и потом», — уже чуть успокоившись, добавила она, «мне никогда не простят того, что я была просто служанкой». Они обе замолчали, думая каждый о своем. Эмми, заметив, как сильно расстроена Мария, робко коснулась кончиками пальцев руки принцессы и тихонько сказала. — Не волнуйтесь так, Ваше Высочество. Если вы прикажете, я всегда буду рядом с вами. Я хотела бы, чтобы ты все время находилась рядом. Первый семейный обед заполнился Марии навсегда и, пожалуй, иногда будет сниться в страшных снах. В довольно роскошной зале, которую называли «бирюзовой столовой», за довольно длинным овальным столом в торцах сидели отец и мать. Детям приборы поставили с одной стороны, заняв всего три места, хотя там свободно могли усесться шесть человек, и еще столько же можно было разместить с другой стороны овала. Однако больше никто не удостоился приглашения придворные толпились огромным кольцом, рассматривая королевскую семью и тихо тихо шушукаясь вряд ли обсуждали именно семейный обед скорее всего на такие сцены люди насмотрелись ежедневно и ничего интересного в них не видели. но мария чувствовала дикое напряжение и от незнакомой обстановки и от страха сделать что либо не так. ей казалось что говорят и сплетничают только о ней. Между тем, обед был обыкновенной рутиной, привычной и ежедневной для всех остальных. Стол был богато сервирован нежнейшим расписным фарфором, тонким стеклом и золоченными столовыми приборами. Также точно золотом отблескивали края тарелок и блюд, ручки супниц и салатников, высокие ножки ваз с фруктами и цветами и что-то еще невыносимо роскошное вычурно драгоценное и величественно-парадная. Эта излишняя пышность и помпезность сливались в какую-то пеструю мозаику и не давали возможности рассмотреть отдельные детали. Лакеи скользили по паркету совершенно бесшумно, по очереди склоняясь к участникам трапезы. Мария пробовала новые блюда медленно, отказываясь от большей части просто потому, что желала свести к минимуму риск этикетной ошибки. Даже если бы сразу после обеда ее спросили, что она ела, ответить бы принцесса точно не смогла. Вся еда ей казалась совершенно безвкусной и опасной. Слегка успокоилась она только к середине трапезы, начав прислушиваться к беседе, которую через стол вели король и королева. Тут она, кстати, смогла первый раз рассмотреть отца. Несколько нездоровое, обрюзгшее, желтоватое и отечное лицо. Оплывшая фигура и сутулиные плечи. Руки, которые с легкостью перебирали столовые приборы, поражали белизной и обилием перстней. Королевский камзол лазоревого цвета подчеркивал болезненный оттенок лица и затмевал собственной роскошью не слишком представительного мужчину. Похоже, если они встанут рядом, королева-мать окажется сантиметров на десять выше мужа. разговор они ведут достаточно спокойно, но главной в этой беседе кажется именно королева. Ее муж, похоже, ждет от жены одобрения каждому своему высказыванию. Хорошо было уже то, что с принцессами никто не разговаривал вообще. Родители беседовали только между собой, иногда с любовью обращаясь к сыну. Чуть освоившись, Мария осмелилась поднять глаза на так называемого брата и заметила, что молодой человек ест с аппетитом, не слишком внимательно прислушиваясь к застольной беседе. Да и от самой Марии часть смысла этих переговоров ускользала. Остров Тюридюр покрыт хорошим густым лесом. Да и потом, дорогая, случись нам воевать с Нисландией. Зачем бы, Ваше Величество, нам понадобилось воевать с этими дикарями?» Лицо королевы было совершенно спокойно, но в голосе прозвучала некая нотка нетерпения. Марии показалось, что эта тема для разговора возникала уже в королевской семье столько раз, что королева-мать недовольна очередным повтором. Тут ей, очень кстати, вызвав улыбку на материнском лице, поддержал наследник престола. «Отец, мне кажется, что мама права. Я тоже не могу себе представить, что нам может понадобиться на нищих и пустых землях. Разве что меха у них неплохие, да вот еще и воюют они недурственно. Всё же среди прочих наемников несланцы славятся верностью слову». «Но если мы отдадим им остров, у них появится своя древесина», — Брюно говорил, что там прекрасные запасы леса, — возразил король. «Ваше Величество, ваш Брюно никак не может забыть родственников купцов по материнской линии, как будто на наших собственных землях не хватает дерева». Брюна даже не хочет понимать, что перевозка с острова Туридюр сделает эту древесину дороже королевских драгоценностей. Королева с чуть скучающим видом повторяла всем известные истины. Некоторое время все ели молча, лакеи разнесли десерт, от которого Мария испуганно отказалась. Уже когда король-отец небрежно бросил салфетку рядом с тарелкой, показывая, что он завершил трапезу, принц негромко добавил. «Нам все равно по договору придется передать им этот остров. Слишком много свидетелей того, что их войска воевали на нашей стороне». «Все правильно, мой мальчик. Королевское слово свято», — подтвердила мать. «Ну и разбрасываться такими богатствами просто так не следует» потому этот остров будет частью приданного одной из принцесс. Король встал, вслед за ним немедленно поднялись все обедавшие. Шеренга придворных слегка заколыхалась, делясь на группы и собираясь сопровождать каждого из членов семьи. Сбивая четко выверенный порядок этого самого деления, к королеве подошла принцесса Лютеция и, умоляюще сложив руки на груди, сказала... «Матушка, помните, вы обещали, что в Несландию я не поеду!» Королева мягко улыбнулась, погладила взволнованную дочь по плечу кончиками пальцев и ответила. «Не поедешь, дитя мое! Ты слишком хрупкая, чтобы выжить рядом с этими дикарями!» Лютеция согласно закивала, делая вид, что утирает набежавшую слезу, и нарочито тонким, почти детским голоском добавила. «Я помню их послов, матушка! Эти ужасные звериные шкуры, эти жуткие сапоги их отвратительные прически! В них ни капли красоты и утонченности, к которым я привыкла дома!» Этот разговор слышали не только члены семьи, но и все придворные. Король в беседу вмешиваться не стал, и, пройдя между рядом склоненных спин, исчез где-то в глубине дворца. Дофин стоял в окружении придворных, которые сочувственно поглядывали на лютецию и беседующую с ней королеву-мать. А Мария, за спиной которой жалкой кучкой теснились три фрейлины, все еще не понимала, можно ли ей уже покинуть бирюзовую столовую или же требуется дождаться отбытия королевы. В любом приличном дворце непременно должна быть библиотека. Мне обязательно нужно попасть туда и разобраться хотя бы в местных географических названиях. И этот странный разговор за столом. Что значит «одна из принцесс»? Если это не лютеция, то значит, это я? Получается, Марию, то есть меня, собираются отдать замуж. И не в условно европейское государство, где ехать примерно понимаю, как и к чему нужно относиться, — а каким-то дикарям. Королева покинула березовую столовую, и Мария, отправляясь в свои апартаменты, размышляла по пути. «Мне кажется, или книжные попаданки устраивались в жизни как-то легче и удобнее. Не слишком ли много всего пытаются навалить на меня? Хотя, в любом случае, пока я не могу изменить совсем ничего». Так что первая моя цель — не просто местная география, а все знания, которые найдутся об этих самых Несланцах. Если принц говорил про меха, то получается, что это какая-то северная страна? И если у них там нет древесины, то как они выживают? Сидят в холодных пещерах или что?